Вот как хорошо, как славно. Если б не наручники, ни за что не был бы нацепить на себя всю эту гадость, отродясь не носил. У крыльца стоял вчерашний микроавтобус, окна зашторены, чуть в стороне милицейская машина. Те же чекисты, что и вчера, уселись вокруг, ехали довольно долго, часа полтора. Опять впереди милицейская машина мелькала светом, расчищала путь, И уж совсем не мог я сообразить, куда. Особенно, когда выехали за пределы Москвы. «Наручники не давят?» — спрашивал меня время от времени кто-нибудь из чекистов. «Если затянутся, скажите». Жутко неудобно сидеть, когда руки сзади. Наконец, вроде бы приехали. Снаружи совсем светло, наверное, часов девять. Чекисты то вылезали из машины, то снова приходили погреться. Кого-то ждали. Подъезжали и отъезжали машины, слышались голоса, гул моторов. Аэродром, что ли? «Так, сейчас мы вас посадим в самолет, вместе с вами будут лететь ваша мать, сестра и племянник». И странно, это известие совсем не тронуло меня, словно я в глубине души давно знал, что будет именно так. Знал и скрывал от самого себя. Обмануться не хотел. А, собственно... Чем еще могло кончиться? Не того ли они и добивались все время? Только вот странно, никаких бумаг, указов не объявляют. Я же заключенный. Впереди почти шесть лет. Непривычно после тюрьмы, что можно поглядеть по сторонам, оглянуться и увидеть что-то новое, но и не запоминается ничего. Глаза отвыкли. С трудом вскарабкался по лестнице в самолет, Уж очень неудобно, когда руки сзади. Оглянулся, какие-то автомобили, лесок, заснеженное поле. Аэродром незнакомый, определенно не Шереметьево. Только потом выяснилось, что это был военный аэродром. Самолет пустой, кроме меня и чекистов, никого. И опять получалось, вроде тюрьмы, только с крылышками. «Наручники-то, может, снимете теперь?» пока нельзя. Самый главный их начальник чем-то напоминал борзую, коричневые глаза, чуть на выкате, курит одну сигарету за другой. но ну, хоть отоприте на время, мне покурить надо, дайте ему закурить. Один из чекистов всунул мне в зубы сигарету и потом вынимал иногда стряхнуть пепел. Сейчас мы вас выведем на трап, показать вашей матери, что вы уже внутри, а то она отказывается идти в самолет. Опять на мгновение мелькнул лесок, группа автомобилей, какие-то люди, среди них мать. И назад. Мишку уже принесли на носилках внутрь. Я с трудом узнал его. Все-таки шесть лет не видел. Вырос парень. Да чего же неловко сидеть, когда руки сзади. Наручники затянулись и жмут. Хоть бы спереди и то легче. Охранник справа забавляет меня разговорами, рассказывает про самолеты. Сообщает, сколько происходит в год крушений, на каких линиях. Заботливо застегивает мне пояс. А я смотрю в окно через плечо другого, молчаливого, как сфинкс. Может, последний раз в жизни я вижу эту землю. Радоваться мне или печалиться. Здесь, на этой земле, с самого детства, норовили меня переделать, изменить, будто не было другой работы у государства. Куда только не сажали меня, как только не издевались, но, странное дело, избавляя их теперь от вечного преследования, я не чувствовал злобы или ненависти. Куда бы я ни попал, где ни жил потом, мои воспоминания будут неизбежно связаны с этой землей, и так уж устроена память, что не держит она зла. Остаются мне только светлые картинки». Так что же значит печалиться? Насколько я не вглядывался в удаляющуюся, покрытую снегом землю, не мог заставить себя опечалиться. Конечно, я буду скучать по друзьям, которые остались здесь, и, наверное, по арбатским переулкам, по привычной слуху русской речи. Но ведь точно так же тосковал я по друзьям, которые уехали. И разве не хотелось мне всю жизнь побывать в Лондоне? Нет, все это не увязывалось у меня с понятием «земля». Но ведь должен же я чувствовать хоть радость, радость победы. Как ни крути, мы воевали отчаянно с этой властью подонков.